Глава 53. В воскресенье утром Камиль открыла окно, чтобы душечка смогла понаблюдать за прохожими на улице. Она это обожала. Когда он закончил завтракать, не было ещё и 8. К тому же ночью он очень плохо спал. Он вошёл в один из тех долгих периодов, которые случались на протяжении всей его жизни, довольно часто.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 Это было сильнее его. Конечно, он никогда не будет таким богатым, как Луи, но всё-таки получилось что-то около 150.000 евро, может быть, больше, около 200. Ему не слишком нравились такие мысли, но кому бы на его месте, они не приходили в голову. Страховки, полученной после смерти Ирана, хватило на то, чтобы полностью оплатить квартиру, приобретённую им в рассрочку, после чего он вскоре её продал.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 насколько это возможно при таком маленьком росте. Ходьба его взбодрила, и уже к середине пути он принял нужное решение, после чего спустился в метро. Несмотря на воскресный день, Луй обещал коллегам, что подъедет на работу к часу дня. Камиль с момента появления в своём кабинете вёл немой диалог с вещами жертвы, разложенными на столах и стульях. Её вказал, что перед ним выставка сокровищ маленькой девочки, недавно опустошившей бабушкины сундуки. Вечером того дня, когда обнаружили тела Алекс, её брат прибыл на опознание в институт судебной медицины. После того, как процедура опознания завершилась, мадам Приво, её мать, попросили высказаться о личных вещах покойной. Модам Приво оказалась маленькой, хрупкой, но энергичной женщиной с угловатым лицом, обрамлённым седыми волосами. Её одежда была далеко не новой. Всё в её облике громко заявляло: мы из небогатой среды. Она не пожелала ни снять пальто, ни поставить сумку, и явно не терпелось покончить с формальностями и уйти. Но «Ну, всё-таки слишком много нежегодности сразу, заметил Арман, который принимал её первым. Вот представьте себе, Ваша дочь кончает жизнь самоубийством после того, как убила минимум 6 человек. Есть о чём прийти в замешательство, не правда ли? Перед этим Камиль долго разговаривал с ним в коридоре о том, как лучше подготовить свидетелей к опознанию. Ей предстояло оказаться перед столькими вещами её покойной дочери, детскими, подростковыми, женскими, не имеющими никакой особой ценности, но тем более способными разбить вам сердце.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 Мадам привод так и не выпустила из рук сумку, она сидела словно на официальном приёме. Иногда, указывая на знакомые предметы, нашлось немало и таких, которых она не знала или не помнила. Часто она приходила в замешательство. Её голос звучал неуверенно, как если бы она видела вместо обычного портрета дочери шаршаля отражение в искривлённом зеркале и сомневалась, что это действительно Алекс. Для неё все эти вещи были какими-то разрозненными, набором хатичных деталей, о которые я ни о чём ей не говорил, в том, что жизнь её дочери в итоге свелась к грудам бессмысленных безделушек и прочей ерунды, жизнь ведь лестничта несправедливая, даже оскорбительная. В конце концов она стала явно нервничать, вертя головой во все стороны, она то и дело повторяла: "Но зачем ей понадобилось это хранить? Всё этот дребидень". Вы уверены, что это действительно её? Камиль только молча разводил руками. По ведению мадам Привон считал защитной реакцией, иногда сильный шок провоцирует у людей грубость и даже некоторую жестокость. "Нет, смотрите-ка", уже другим тоном произнесла она. "Это и в самом деле её". И указала на голову негритёнка из чёрного дерева. Кажется, мадам Приво хотела рассказать какую-то историю, связанную с этой игрушкой, но передумала. потом указывая на порванные из книг страницы, добавила: "А она много читала всё время". Когда наконец подъехал Луи, было уже почти 2 часа дня. Он начал с вырванных страниц: "В час битвы завтра вспомни обо мне", а на "Каренине" целые отрывки подчёркнуты лихорадочно, сильным нажимом: "Middlemarch", "Доктор Живаго". Луи всё это читал. Орельян Буденброке. Мм, кое-что из Мургарид Дюрас, но совсем немного, пара страниц с боли. Луи не проводил параллели между названиями книг и реальными событиями. И так понятно, что во всём этом немало почти детского романтизма. Почему он не видел здесь ничего удивительного у юных, сентиментальных девиц, у сиренах убийц, одинаково хрупкой натуры и ранимые сердца. Затем они с Камилем пошли обедать. Во время обеда Камилю позвонил друг его матери, который устраивал сегодняшний аукцион. Они немного поговорили. Камиль снова поблагодарил его, не зная толком, как ещё выразить свою признательность. Прямым текстом предложил ему денег. Тот, разумеется, смутился и ответил, что это вроде поговорим об этом позже. В конце концов я это сделал в память о Моте. Договорились встретиться. Как-нибудь на днях. Причём оба знали, что никакой встречи не будет. Камиль отсоединился. Общая сумма от продажи картин составила до 280.000 евро. Это превзошло его самые смелые ожидания. Один лишь небольшой автопортрет в минималистическом стиле ушёл за 80.000. Луи, это не удивило. Он имел представление о ценах на живопись, к тому же обладал собственным опытом. 280.000. Это не укладывалось у Камеля в голове. Так или иначе, выходило, что много. Он пытался прикинуть, сколько же это зарплат. Ему было неловко. Ему казалось, что его карманы внезапно тяжелели, и плечи тоже. Он даже невольно сгорбился. Я изёд, что всё продал. спросил он у Луи. "Ну, не обязательно", дипломатично отозвался тот. Но Камиль продолжал сомневаться.